Специально для мальчиков. Из мелочей складывается жизнь семьи. Приведу перечень маленьких обязанностей, которые помогут ребенку почувствовать значение его помощи в общем семейном деле. Убирать по утрам свою постель. После умывания вешать полотенце на место. Относить тарелку после еды в мойку. Складывать газету после просмотра. Если закончилась туалетная бумага, повесить на держатель новый рулон и выкинуть картонную вставку от старого. Складывать грязную одежду в корзину для белья. Вешать куртку на место сразу после прихода домой. Выбрасывать в мусорное ведро обертки от конфет и чипсов. В прихожей аккуратно ставить свою обувь вместе с другой. Менять перегоревшие лампочки. Благодарить за обед или за то, что его подвезли после тренировки. Кормить домашних животных и играть с ними. Убирать зубную щетку в свой футляр после умывания. Забирать почту и газеты. Собирать и расставлять по местам свои игрушки. Класть на место пульт от телевизора и переносной телефон. Забирать с собой из машины игрушки, книжки и обертки от еды после поездки спускать воду в туалете. Растет ли в вашей семье новый джентльмен? Проверьте себя. Воспитанный юноша без напоминания и стеснения в гостиной не садится первым, ждет, пока сядут все присутствующие женщины. За семейным столом не садится, пока не сядут родители, бабушка и дедушка. Когда девушка или женщина садится за стол, помогает ей надвинуть стул, и придвигает его в тот момент, когда она садится. Никогда не протягивает первым руку взрослому человеку, слегка поклонившись, пожимает протянутую руку. В дверях пропускает женщину вперед, на улице идет по краю тротуара. В гардеробе помогает снять или надеть пальто или куртку. Помогает хозяйке дома или матери подать на стол или убрать со стола. Мытье посуды – удел не только одних женщин. После танца провожает девушку обратно до стола, за которым она сидит. Когда приглашают за город, предлагают подстричь газон или кусты, сходить за покупками, вымыть машину, достать или убрать садовую мебель, сходить за водой. Не жует на публике жевательную резинку, не бросает на улице использованную резинку. Напоминаю, что традиция, стоя приветствовать всех входящих, людей старше по возрасту, женщин, относится к числу давно утвердившихся норм этикета и свидетельствует об уважительном отношении к окружающим. Существовавшее раньше правило живет и сегодня. Мужчины непременно встают для приветствия, мальчики тоже.